Затем пришло письмо из Франции. Оно было написано женщиной, изображавшей из себя несчастную мать, беспокоящейся о благе страны. Теперь, когда эта измученная земля обрела мир, Катрин нуждалась в таком выдающемся человеке, как Калиньи. Он должен помочь ей и ее сыну в управлении Францией. Адмиралу следует как можно скорее прибыть в Блуа, потому что Катрин жаждет укрепить хрупкое спокойствие. Королева-мать добилась отзыва испанского посланника Альвы на его родину, так что лидер Гугенотов избежит неловкой встречи с эмиссаром Филиппа Испанского. «Неужели Колиньи не придет на помощь несчастной слабой женщине?» не даст ей совет, в котором она нуждается, и который приведет к длительному миру в этой стране. Куалиньи испытал радостное возбуждение, прочитав письмо. Приглашение ко двору после десяти лет фактического изгнания. Как много он сделал бы, если бы король и королева-мать прислушались к его мнению? Он начал мечтать о войне против Филиппа Испанского, о расширении французского королевства. Когда он поделился содержанием письма Жанны и Жаклин, женщины испугались. Жанна вспомнила о давнишнем вызове Антуана ко двору. — Это ловушка, — заявила она. — Неужели вы не чувствуете неискренность королевы-матери? — Мой дорогой муж, прошу тебя, будь осторожен, — сказала Жаклин. — Не угодив за подню, тебя хотят убить. Помни о заговоре, который был вовремя раскрыт, о намерениях отравить тебя в военном лагере. — Моя дорогая жена, моя дорогая подруга и госпожа, я не могу упустить такой шанс. — Шанс для ваших врагов убить вас? — спросила Жанна. — Шанс защитить дело гугенотов перед правителями страны. Шанс осуществить реформацию во Франции. Это веяние небес. Я должен поехать ко двору. В конце концов они поняли, что отговаривать его бесполезно. Счастье молодой супруги омрачилось недобрыми предчувствиями. У королевы Наварской опустились руки. Похоже, никто не понимал так ясно, как она, сколь смертельно опасна королева-мать. За планом отравления Колиньи в лагере явно стояла Катрин. Какие новые беды для Колиньи планируются в этой страшной голове? В сопровождении 250 воинов Колиньи подъехал к замку Блуа. Он ощущал напряжение в рядах его людей. Они, как Жаклин, Жанна и граждане ларошели считали безумной его готовность шагнуть в ловушку, которую, вероятно, подстроили враги. Он старался успокоить своих сторонников. Неразумно везде видеть зло. Когда оно проявит себя, они уничтожат его. Но до этого момента следует проявить доверие. Никто не вышел из замка, чтобы поприветствовать гостей. Это настораживало. Колиньи обратился к человеку, появившемуся на дворе, и попросил немедленно проводить его к королеве-матери. Когда адмирала отвели к Катрин, с ней был король Карл. Колиньи преклонил колено у ног короля, но Карл попросил гостя подняться. он С большой теплотой обнял гостя, посмотрел на его красивое строгое лицо. «Я рад видеть вас здесь, отец мой!» Он обратился к Колиньи так, как делал это во время их прежней дружбы. «Теперь, когда вы с нами, мы не отпустим вас!» Намерения короля были, несомненно, честными. Он всегда любил адмирала. Катрин пристально наблюдала за мужчинами. Она поздоровалась с адмиралом, полностью спрятав свою ненависть за маской радушия. Ее улыбка казалась такой же искренней, как и улыбка Карла. Колиньи поверил ей. Они отвели адмирала в покой Генриха, брата короля, герцога Анжуйского. Генрих лежал в кровати. Ему, как пояснила адмиралу Катрин, слегка нездоровилась и поэтому он не мог встретить гостя должным образом. Генрих был в халате из малинового шелка, на его шее висела ожерелье из драгоценных камней, таких же, что были в его серьгах. Комната напоминала женскую, в ней стоял аромат мускуса. Возле ложа сидела пара очень красивых молодых людей, фаворитов Генриха. Их туалеты были изысканными, женственными, лица — накрашенными, волосы — завитыми. Они поклонились королю и королеве-матери, но на колиньи посмотрели пренебрежительно, высокомерно. Генрих, равнодушно, не пытаясь изобразить искренность, заявил адмиралу, что рад видеть его при дворе. Он просит прощения за то, что не встает с кровати, он плохо себя чувствует. Колиньи был полон надежд. Но вечером, идя из своих покоев в банкетный зал, он столкнулся в тускло освещенном коридоре с герцогом де Монпансье. Колиньи знал Монпансье как убежденного католика и человека чести. Монпансье не скрывал своей ненависти к делу гугенотов но также сильно он ненавидел коварство и подлость. — все прошептал Монпансье, — вы в своем уме? Ваш приезд сюда — чистое сумасшествие. Разве вы не имеете представления о людях, с которыми нам приходится иметь дело? Вы поступаете легкомысленно, передвигаясь по этим темным коридорам без охраны. — Я нахожусь под защитой короля, — сказал Кулиньи. Он гарантировал мне безопасность?» Монтансье приблизил свои губы к уху Колиньи. «Вы не знаете, что король не хозяин в своем собственном доме? Берегитесь!» Идя к банкетному залу, Колиньи подумал о том, что Монтансье, возможно, прав. Но адмирал чувствовал, что он получил приказ с небес, Дело гугенотов было ему дороже жизни. Король радовался появлению Колиньи при дворе. — Я бы хотел походить на него, — сказал он Мари. — Он не ведает страха. Ему нет дела до того, что его могут подстерегать убийцы. Он без сожаления встретит смерть, если сочтет ее волей Господа. Если бы я был таким, как Колиньи. «Я люблю тебя таким, какой ты есть, мой дорогой!» Он засмеялся и приласкал ее. «Гугеноты не могут быть дурными людьми», — сказал король. «Колиньи один из них, а он самый благородный человек из всех, кого я знаю». «Амбруас Паре тоже гугенот. Он величайший хирург Франции. Я сказал ему, вы лечите католиков так же старательно, как Гогенотов, господин Паре, или, работая с скальпелем, вы иногда позволяете себе неверное движение, если ваш пациент католик. И он ответил мне. Ваше Величество, стоя возле больного, я забываю о том, кто мой пациент, католик или Гогенот. Я не думаю о вере в такие минуты. Я думаю только о моем профессиональном мастерстве. Это правда, Мари. В таких людях есть милосердие. Я бы хотел походить на них. Неужели я буду вечно испытывать желание походить на кого-то? Я бы хотел сочинять стихи, как Ронсар, быть великим лидером, как мой друг Колиньи, обладать красотой, мужеством и пользоваться успехом у женщин, как Генрих де Гис. А еще я хотел бы одерживать победы в сражениях и быть любимцем моей матери, как мой брат Генрих. Он нахмурился, вспомнив о брать. Он ненавидел его сильнее, чем кого-либо, потому что знал, что Генрих тоже ненавидит его. Карл подозревал, что Генрих и королева-мать готовят заговор с целью отнятия у него короны и передачи ее брату Карла. Генрих ненавидел колиньи так же сильно, как Карл любил адмирала. Катрин уговорил Генриха принять гостя, но ее сын притворился больным. Генрих явно представлял опасность для короля и колиньи. Дружба Карла с адмиралом крепла. Если бы король мог сделать это, он не отпускал бы Кулинье от себя ни на шаг. Кулинье говорил с Карлом о своих планах объединения Франции. Он хотел присоединить к ней Нидерланды. — Тогда там воцарится мир, ваше величество. Если мы одержим победу в войне с Испанией, мы сможем поднять французский флаг над испанскими территориями в Индии. Мы создадим империю, в которой люди получат свободу вероисповедания. Король слушал Колиньи с одобрением. Он начал помогать гугенотам. При дворе ощущалось присутствие Колиньи и его влияние на короля. Некоторые католики убивавшие протестантов в Руане, были казнены. Колиньи получала аудиенцию короля по первой просьбе. Парижские католики растерялись. Дегизы, временно отсутствовавшие при дворе, готовили низвержение адмирала. Катрин тоже наблюдала за растущим влиянием Колиньи на короля, но без тревоги. Безумный Карл подчинялся ей. Его воспитатели были ее людьми. Она считала, что никто, даже Колиньи, не в силах быстро ликвидировать плод ее многолетней работы. Она хотела оставить Колиньи при дворе. Не желала пока его смерти. Она ненавидела адмирала, относилась к нему с подозрением. Она будет внимательно следить за ним. Но сейчас полезнее оставить его в живых. Он и Жанна Наварская были ее главными врагами. Тем не менее, время для его убийства еще не пришло. С одной стороны, ей нравилась идея войны с Испанией. Кулиньи был великим лидером, человеком, способным возглавить французскую армию в такой войне. Он может стать бесценным, если этот план осуществится война с испанией победоносная война освобождение от страха перед мрачным грозным тираном католиком из мадрида он был основным жупелом в жизни катрин хоть тихо разделяли многие мили другой причиной по которой она не хотела избавиться от колени было ее желание выдать марго замуж за генриха наварского если она устранит коли Как ей удастся заманить Жанну и ее сына ко двору? Нет, Колиньи будет получать все мысли мои почести, пока она не устроится его помощью бракосочетание ее дочери и сына Жанны Наварской. Сын Генрих раздражал Катрин своим отношением к Колиньи. Она понимала своего любимца. Ему было тяжело видеть при дворе своего недавнего военного противника, которого теперь чествовали и которому доверял король. Катрин не обладала ни властью над этим избалованным молодым человеком, ни влиянием на него. Этим он отличался от других ее детей. Он хмурился и открыто демонстрировал адмиралу свою враждебность. Значит, Она должна приглядывать за Генрихом, шпионить за любимцем. Она обнаружила, что он поддерживает тайную связь с Гизами, находившимися сейчас втрое. Они не скрывали своего желания видеть адмирала мертвым. Он не только был лидером их врагов, гугенотов, но также они считали его убийцей герцога франциско де Гиза. Это нельзя было ни забыть, ни простить. Катрин обиделась, узнав, что ее дорогой Генрих затеял интригу с дегизами, не поставив в известность мать. Она отправилась к нему. Когда они остались одни, она деликатно дала ему понять, что ей известны его тайные планы. Генрих удивился, Улыбнувшись, он взял руку матери и поцеловал ее. — Я забыл о том, как ты умна, мама. Катрин порозовела от радости. — Мой дорогой, если я умна, то лишь благодаря моей любви к тебе я тщательно блюду твои интересы. Что это за план? — Но ты же знаешь. Расскажи мне. — Я хочу услышать все от тебя. Состоится праздник, нечто вроде маскарада, турнир-спектакль. Мы построим крепость в Сент-Клоде. Я должен буду защищать ее, а Колиньи поведет своих людей в атаку. Понимаешь, это будет потешное сражение. Так все начнется. Затем внезапно спектакль кончится. В условный момент мы откроем стрельбу на поражение. Мы убьем всех присутствующих гугенотов. Что ты скажешь, мама?» Она посмотрела на его разрумянившееся лицо, на решительный рот Генриха. Ей все это не нравилось. Но она решила промолчать, потому что в противном случае... Если Генрих потерпит неудачу, он заподозрит, что она приложила руку к этому и рассердится на нее. Это будет плохо. Она не вынесет ссоры с ним. Поэтому она не станет объяснять Генриху, что ненавидит Колиньи так же сильно, как он, и приняла решение о его ликвидации в нужное время. Она не станет объяснять ему, что если адмирала убьют сейчас, королева Жанна не приедет ко двору вместе с сыном, и женитьба Генриха наварского на Марго не состоится. Если они решатся объявить войну Испании, этот брак — наилучшая вещь из всех возможна. Католики и гугеноты в едином строю выступят против Испании. Она боялась вызвать недовольство Генриха, поэтому не сказала ему обо всем этом. Она поцеловала Генриха, полюбовалась его новыми украшениями, назвала его план хитроумным и попросила сына беречь свою жизнь, которая ей дороже всего на свете. Последние слова Катрин были искренними. Она прошла в покое короля, и, отпустив всех приближенных, и убедившись, как обычно, в том, что их не подслушивают, рассказала Карлу о плане, разработанном его братом и Гизами. Карл онемел от страха. На его губах выступила пена, глаза испуганно выпучились. «Мой дорогой!» — успокаивающим тоном произнесла Катрин. Иногда ты проявлял некоторую ревность к брату. Ты думал, что я люблю его сильнее, чем тебя. Если тебя снова посетит эта нелепая мысль, вспомни следующее. Я знаю, как ты любишь адмирала. Я знаю, что ты восхищаешься этим человеком. Я выдала тебе замысел Генриха, чтобы ты мог пресечь его и спасти твоего друга. Тело Карла начало дрожать, подергиваться. Катрин продолжила. — Теперь ты все знаешь, верно? Ты не будешь думать, что тобой пренебрегают. Я люблю всех моих детей. Я забочусь только об их благе. Но ты не просто мой сын, ты король. — О, мама, — сказал он, — мама. Карл заплакал. Она обняла его, и он закричал, «Я прикажу арестовать Генриха за это! Я отправлю его в тюрьму Винсен!» «Нет-нет, мой дорогой, ты не должен этого делать. Ты должен быть умным. Пусть они построят крепость в Сент-Клоде. Потом ты сможешь...» распорядиться о том, чтобы ее разрушили, потому что ты решишь запретить потешное сражение. Ты скажешь, что устал от подобных забав и намерен устроить какой-нибудь новый маскарад, задуманный тобой. Понимаешь, это будет мудрее. Так бы поступила я. Пока они заняты приготовлениями, Они не строят новых планов. Ты сможешь быть уверенным в том, что адмирал в безопасности? Карл схватил руку Катрин и поцеловал ее. Катрин с облегчением вздохнула. Она решила эту проблему. Королева-мать вернулась в свои покои и написала письмо Элизабет Английской, с предложением заключить брак между королевой Англии и младшим сыном Катрин Эркюлем. Также она написала Жанне Наварской и напомнила ей о союзе между ее сыном и дочерью Катрин, которого когда-то давно желал Генрих II. Она попросила Жанну явиться ко двору с Генрихом Наварским. Как противно иметь дело с непослушными детьми. «Что — Что? — закричал самовлюбленный маленький Аркюль герцог Аленсонский. — Ты хочешь женить меня на английской девственнице? Она годится по возрасту мне в матери. Она достаточно богата, чтобы стать твоей женой. Я не желаю слышать о ней. Будь благоразумным. «Мой сын, мама, я умоляю тебя пересмотреть этот вопрос. Я уже тщательно рассмотрела его. А ты? Подумай. Корона! Английская корона станет твоей!» Он был не сдержан, высокомерен, обожал всяческие интриги. Она отвезла его в амбуаз и сделала пленником. Этот своевольный мальчик может погубить какой-то выходкой его предполагаемый брак с английской старой девой. Сейчас, когда мой маленький лягушонок надежно заперт в амбазе, сказала Катрин королю, я должна заняться замужеством Марго. Приняв дочь в своих покоях, она сообщила девушке имя ее будущего мужа. Глаза Марго сверкали презрительно и испуганно. — Я выйду за Генриха наварского За этого дикаря? — Моя дорогая дочь, не каждая принцесса получает шанс стать королевой. — Королевой Наварры? Твоя двоюродная бабушка была умной и красивой женщиной известной писательницей, и она не стыдилась этого титула. Тем не менее, я презираю его. Ты свыкнешься с этой мыслью. Никогда! Когда ты возобновишь знакомство с твоим старым другом, ты полюбишь его. Он никогда не был моим другом, никогда не нравился мне, я не выношу его. Он наглый сластолюбец. О, дорогая дочь, В таком случае, я уверена, у вас найдется много общего. Марго заставила себя преодолеть страх и дерзко ответила матери. — Мне помешали выйти замуж за единственного человека, которого я хотела видеть моим супругом. Поэтому я заявляю о своем праве выбрать себе мужа самостоятельно. — Ты глупа, — сказала Катрин. — Не думай, что я потерплю твои капризы. Я католичка. Как я могу выйти замуж за Гугенота? — Возможно, мы сделаем из него католика. — Я думаю, что должна выйти за него именно потому, что он — Гугенот. Тогда Гугеноты смогут сражаться вместе с католиками против Испании. Катрин вздохнула. — Моя дочь. Политика страны может меняться ежедневно. То, что верно сегодня, завтра может быть неприемлемым. Откуда я знаю, кем будет Генрих Наварский, католиком или гугенотом? Могу ли я знать, что потребует от него Франция? — Я ненавижу Генриха Наварского. — Ты говоришь, как глупая девчонка, — сказала Катрин и отпустила дочь. Королева-мать не сомневалась в том, что, в конце концов, она сломит упорство девушки. Марго отправилась в свою комнату и легла на кровать. Ее глаза были сухими, но душу переполняла грусть. «Я не сделаю этого, не сделаю», — повторяла она, обращаясь к самой себе. Но Марго не могла выбросить из памяти холодные глаза матери. Она знала, что желание Катрин всегда осуществляется. От Катрин потекли письма в Ларушель, бастион Жанны. «Вы должны приехать ко двору», — писала королева-мать. «Я очень хочу видеть вас. Привезите ваших детей. Они дороги мне, как мои собственные. Уверяю вас, ни вам, ни им никто не причинит вреда».